Глава девятая. Двенадцать престолов. Нога онемела. Боль ощущалась едва-едва, словно ожог покрывала корка льда, но нога охотника почти не слушалась. В заледенелости ожили и старые шрамы. Заломили все давно зажившие и забытые отметины. Негромко запела рана в другой ноге, заломила в боку, запылала рука, даже шрам на лбу словно пролился кипятком, но онемела. Только одна нога. Открытой раны не было. В том месте, куда Кай в собственном сне ударил рукоятью меча, расползался голубоватыми сгустками синяк. Кай сам распустил шов портов на бедре, ожидая увидеть именно рану. Но плоть была не повреждена, хотя все ощущения говорили о том, что мышца была пробита почти до кости. Да и голова кружилась так, словно он истекал кровью. Хотя куда-то кровь все-таки делась, а ее недостача говорила и отсутствие сил, и что в первую очередь испугало катими бледность охотника. Первые полчаса, которые прошли в утренней суматохе, порожденной выстрелом и открывшимся перед путниками зрелищем, катими не отходила от Кая, отпаивая его легким вином и пытаясь массировать поврежденную ногу. Потом отправилась к оплывающей туше молодца, чтобы снять с нее упряжь. Васа не находила себе места. Кай, который с трудом справлялся со вновь накатывающей на него лекарлаткой, попытался успокоить кесарку. Всякий бы уснул. Этот Аиш оказался просто мастером зелья. Да и зелье хитрое. Пока он тут под вечер окуривал стоянку, все привыкли к запаху. А уж среди ночи, да с холодом и сыростью, оно и подействовало. «Он тебя ударил?» Повела подбородком васа на перехваченную тряпками ногу. Или ворожбу какую навел. Нет, Кай с трудом удерживал веки, которые становились тяжелее с каждой минутой. Теперь пришедшее к нему во сне видение казалось чем-то призрачным. Кажется, что нет. Наверное, я неловко повернулся и наткнулся на рукоять вот этого меча. Ушибся. Просто болезнь вернулась. Васа недоверчиво покачала головой. Объяснение в самом деле выглядело неправдоподобным. «Что пропало?» — спросила она у Катиме, которая как раз тащила на себе седельные сумки. «Почти ничего», — Катиме тоже была удручена. «Рог пропал. И браслет. Ну и моя лошадь. Хорошо хоть оружие было при мне». «Значит, этот Аиш и был тем самым колдуном?» — спросила Васа или его посыльным, пробормотал Кай, ежась от утренней сырости и пытаясь сесть поудобнее. «Тогда почему он приделал молодца?» — спросила Васа. «Если все спали так крепко, он ведь мог просто уйти или даже перерезать во сне всем глотки». «Это как раз просто», — с тревогой зачистила Катиме, доставая из сумки узелок со снадобьями. «Если бы он взялся резать глотки, кто-то мог и проснуться» а с молодцом все иначе. Только на нем и можно было догнать колдуна. К тому же, если бы Кай не пристрелил коня, тот бы наделал таких бед, что о колдуне не сразу бы и вспомнили. Жаль, что этот Аиш мою лошадку забрал. Она, конечно, не так, чтобы слишком была резва, но могла бы держать на себе хотя бы Кая. Взял ту, что была ближе. Не совсем так. Кай с трудом подтянул колено к груди, Вторая нога вовсе обратилась с тяжелым безжизненным грузом. «Я не про твою лошадь, Катимин. Я про молодца. Никогда не поверю вас, что ты не поняла очевидного. Мой конь приделанный». «Да, они отпущены, но приделанный». Колдун просто отпустил его. Убил хорька и мазнул кровью по морде коня. Или брызнул издали. И знаешь почему? По-другому к нему было не подойти». «Значит, ему был нужен рок процедила сквозь зубы Васса. «И твоя нога – результат колдовства. Наверное, так. Он приделал тебя. Ты сможешь это остановить?» «Увидим», – постарался улыбнуться Кай. «Если уж кто-то и пытался меня приделать, то они джази руками своих воинов. Этот колдун явно хотел меня призвать». «Что собираешься делать?» – спросила васа «Попрошусь к кому-то на подводу», — прошептал Кай. «Не придется», — раздался твердый голос часовщика. «Вот лошади. Я вчера выкупил их у Тузи». Кай с трудом повернул голову. Фигура мастера колыхалась перед глазами, расплывалась вместе с силуэтами коней. «Сколько ты заплатил за них Тузи?» — с трудом вытолкнул слова из непослужного рта Кай. «Есть разница?» — усмехнул Свистарк. Я не продаю лошадей, одалживаю. Так что забудь о Тузе. В ламене вернешь лошадей, на то и разойдемся. Хочешь, сговоримся и на больший путь. У меня в каждом городе есть знакомые купцы. Но после ламена это уже будет стоить денег. — А не боишься доверять мне? — с усилием вымолвил Кай. Жар охватил его все сильнее. — Куда ты денешься? Протянул по воде лошадейки Сарки и Старк. Тыкан не так уж велик, да и салпа имеет предел. Ты – талисман, охотник. Самим тобой может случиться что угодно, но те, кто рядом с тобой, они в безопасность. Есть такая примета, я слышал. Не всегда так было, – через силу выговорил Кай. Цени собственную удачу в конце жизни, а не в ее паузах, – развернулся мастер. «Что ты делаешь?» – спросил Кайка Тимми, которая растерила на траве платок, подхватила мешок охотника и стала вываливать на платок баночки со снадобьями и узелками с травами. И быстро, что только пальцы мелькали, распускать шнуровки, срывать пробки и нюхать, щупать и даже лизать их содержимое. «Вытаскивать тебя буду!» Раздраженно, с долей беспокойства, бросила охотнику Катиме и посмотрела на Васу, которая с интересом поглядывала на новоиспеченную целительницу. «Будь добра, дочь Кесара, оседлай лошадок нам до веревки приготовь. К седлу придется привязывать седака «Это почему же?» – закашлялся Кай. «Ты эту дрянь на ногу во сне получил?» – спросила Катиме. «Так и избавляться от нее во сне будешь» так что мне нужно успеть пару снадобий состряпать. Одно, чтобы спал крепко, второе, чтобы проснуться сумел. Понятно? А ты разбираешься в снадобьях-то? Попытался задать вопрос Кай, но уже провалился в мутную пропасть и полетел куда-то вниз, успев услышать только одно. Я как собака. Если припечет, на вкус нужную травку всегда найду. Собака-то себя лечит, успел подумать Кай. Себя а не другую собаку. Что она намешала? Сначала вчерла ему в виски, в лоб, кожу за ушами, едкую мазь. Да, запах был знакомый. Точнее, запаков было несколько. Тут тебе и пыльца полынника, и что-то то ли грибное, то ли плесневелое, и мед, и мята, и живица, и только вовсе непонятных добавок. Точно включила какие-то неведомые травки или порошки в снадобье. Пробивали сквозь духоту полыник и незнакомые ароматы. Где взяла только? А ведь перетирала какие-то камни в пути, да на стоянках все под ноги смотрела. Может быть, удача послала Каю девчонку, как она же послала ему когда-то в древнем лесу напоенный колдовством каменный нож. Только вот хоть и спас тот нож самого Кая, а спутницу его не уберег. А ведь удержала его масть на крае. Удержала. Из пропасти не вынула, но и далеко отлететь не дала. Жгла, пекла кожу так, словно клеила его этой кожей к поверхности тыкана. Клеила, до доклейкие ленты накрепко переплетала. Клеила, скрепляла, а выдернула из пропасти другое снадобье. Тут уж Кай вовсе ничего разобрать не смог. Понял, что горло обожгла та самая кецкая настойка, запах чеснока почувствовал, соль. А вот что за крупинки раскаленными ядровками прокатились по горлу, так и не понял. Зато выпил, открыл глаза и разглядел все сразу. Или почти все. Он ехал на коне. Ехал и продолжал спать. Ламянские пустоши расстилались вокруг него. Где-то сзади скрипел тележными осями обоз. Впереди маячили спины васы и Мити. Рядом и за плечом пофыркивала лошадка под Катимия. В лощинах вдоль дороги стоял утренний туман, и из него поднимались отвалы породы, коньки крыш брошенных разоренных изб, журавли колодцев и столбы с останками истерзанных или разбойников, или просто попавших не в ту лакуну судьбы людей. Они шевелились. Сначала Кай не поверил своим глазам, решил, что ветер теребит и сохли останки, но тот же прищурился, как будто приблизился к столбам и почувствовал, как сквозь тянущую тело ломоту ухватил его за горло ледяной ужас. На столбах висели живые люди. Нет, они были мертвыми. Он явственно различал сгнившую, высохшую, тронутую или разоренную тленом плоть, но при этом видел и искаженные мукой лица. Ему даже показалось, что если он прислушается, то услышит их крики, крики, зовущие его. Не на эти столбы, а куда-то в пропасть расщелинами в которой являлись их истерзанные глазницы. «Брежу!» — подумал Кай, и тут же услышал далеко-далеко, где-то у горизонта, за пустопородными отвалами и чахлыми перелесками, гудение рога. И этот звук тоже звал его, звал так отчетливо, что руки едва не потянули узцы в сторону. Кай опустил взгляд и увидел, что его ноги накрепко прихвачены к седлу и руки привязаны к упряжи. Но он легко может ускользнуть из пуд, оставив безвольное израненое тело продолжать движение к ламену. Оставив и боль, и холод, и ужас, и оплетающие его тело невидимые зеленоватые побеги кружева, и укутывающие его, напоминающие призрачные крылья пелену, и расползающиеся от ноги вглубь плоти ледяные завитки и черные крапины, которые все еще жрут его кровь, бегут по жилам, вспыхивая искрами близ сердца, но клубясь непроглядно чернотой в пораненной руке. На груди тяжким грузом обозначилась глинка, засаднил давний анжо. Несколько мгновений или несколько часов время как будто остановилось, или наоборот, полетело, обтекая его справа и слева кай еще ехал прислушиваясь как непосильная тяжесть бьется о ребра и даже как будто удивлялся от чегого же не лопнет удерживающая ее тонкая бичева или почему она не трёт шею потом он поднял голову и посмотрел на всадников впереди на вазу и митя кровь на них пришло в голову немедленно и что же тут же спросил кай сам себя она мне разве нет крови но висках продолжало стучать. Кровь на них, и там кровь. Он посмотрел влево, на восток, откуда продолжал доноситься едва заметный звук рога. Звук, который продолжал его звать. И там была кровь. И черная, поганая, как крапина в его жилах, и красная, все еще красная, как небо над головой. Легко оступиться, когда над головой нет ни одной звезды. Вспомнил Кай странные слова и старка и попробовал потянуться к голове. Всего лишь на мгновение он забыл, что его руки схвачены на устцах, и тут же начал ощупывать колпак. Не было на ней никакой звезды. Нет, иногда носили семиконечные звезды выходцы из клана Неку на колпаках и шлемах, но разве на шапке и над головой это одно и то же? Кай вновь посмотрел вниз, и вновь увидел свои руки связаны. Как же так? Попыталась забраться в голову тягучая мысль, ведь он только что ощупывал шапку. Зачем он ощупывал шапку? Чтобы нащупать звезду. Но откуда у него может оказаться звезда на шапке? Разве он какой-нибудь выходец из клана Неку? У этих Неку все было как-то странно. И город у них был странный, не богатый, не бедный но построенный из черного, дорогого и очень твердого камня. И жители его чудились скрытными. И щит у клана Неку, клана Тьмы, был черным. Приемный отец Кая еще потешался, что достаточно сунуть в дымоход крышку от какой-нибудь кастрюли, и вот тебе уже щит клана Неку, клана Тьмы. Впрочем, он же как-то говорил Каю, давно говорил, что раньше, в прежние времена, щит клана Неку был усыпан звездами крошечными разноцветными точками. И был там только один щит, щит самого урая Ака, а все прочие просто черным. Но прошли столетия, и звезды со щита Ака постепенно осыпались. Остались только дырки от выпавших драгоценных камней, словно оспины. Но зачем же Кай ощупывал шапку? У него-то ведь точно не могло быть звезды на голове, и уж тем более над головой. «Все-таки глупость, — сказал Эстарк, — что легко оступиться, когда над головой нет ни одной звезды. Глупость. Откуда над головой какие-то звезды? Над головой может быть только кирпичное небо или пламенеющее небо, или тьма». Кай поднял голову и увидел звезды. Они проступали незаметно. Сначала ему показалось, что на мерцающем кровавыми сполохами небе появились черные точки — Затем точки превратились в крохотные отверстия. А потом уже сами сполохи почернели, обратили все небо от горизонта до горизонта черным куполом, поднялись, расширились и уже там, в вышине, в неимоверной доле рассыпались звездным полем. Звезд тех самых, утраченных со счета клана тьмы, было столько, что никто, увидевший это изобилие, даже и не попытался бы счесть его. Небо захватывало, кружило, тянуло в себя на звезды, которые теперь напоминали Каю, те же самые оживающие, проступающие сквозь прах лица мертвецов, не внушали ему ужас, а восхищали его. Он вновь опустил взгляд, оглянулся, попытался разглядеть и Старка, который сказал ему о звездах, но не увидел ничего. Со все тем же скрипом за ним тянулась белесая месиво Посмотрел вперед, вновь увидел спины Васы и Мити которые теперь вместе с крупами лошадей едва-едва возвышались над заполняющим ламенские пустоши туманом. Снова подумал, что на них кровь, и вдруг понял, что бояться пока нечего. Где-то в отдалении продолжал гудеть Рок, но теперь Кай был уверен, его не тронут. И обоз не тронут. И Катиме, которая рядом, но к которой он все не мог обернуться, пока не тронут. Если он призовется, не тронут он уже на крючке как прибрежный хабский сон переросток его будут выводить медленно и аккуратно стараясь взять под жабры опасаясь как бы он не порвал снасти. но зачем он им нужен кому им а ишли звал его к себе в проеме ворот он кто же еще нож больно не сходился образ незнакомца и образ сутулого колдуна. Хотя кто может знать, как разнится его образ под небом салпы и под небом глубокого сна? Но почему его не зовут больше? Или зовут? И что же все-таки стало с его ногой? Что он сделал со своей ногой? Что этот меч сделал с его ногой? Кай снова посмотрел вниз. Оба меча его висели на поясе. Покачивались в такт движению лошади. На левом бедре – черный меч работы хелландского мастера Полтанаса, меч, который не раз выручал его в самых разных переделках. На правом бедре – обрубок, спрятанный в немудрящие ножны. В полой рукояти его что-то темнело. Кай потянул руки на себя, набереваясь стряхнуть с них путы, но руки неожиданно вновь подчинились ему, словно пут на них и не было. В мгновение ему казалось, что вот они, его руки по-прежнему покоится на крепкой шее гиенской лошадки. Но он стиснул кулаки, разжал, поднес ладони к лицу и долго рассматривал их, как будто пытался запомнить каждую линию, каждый шрам, каждую мозоль, полученную от многодневных упражнений с оружием и превратившуюся с годами в толстую непробиваемую кожу. Левая ладонь поймала рукоять черного меча. Выхватывать его из ножен всегда должна была правая. Но теперь Кай просто опустил левую руку и нащупал шар противовеса, скользнул ладонью к гардия. Ладонь наполнилась холодом и уверенностью. Он опустил правую руку, осторожно нащупал металл-оголовка, порвел пальцами по стальным сплетениям и замер. Металл был теплым. Еще медленней Кай обхватил рукоять обрубка всеми пальцами и замер во второй раз. Рукоять пульсировала. И это не было биением его собственной руки, и не было дрожанием металла. Что-то живое вздрагивало внутри оружия, отзываясь в ладони. Он стиснул рукоять и потянул меч на себя. В глазах вспыхнуло. Вспыхнул вдруг такой яркий дневной свет, что Каю пришлось зажмуриться. Когда же он открыл глаза, то понял, что стоит на каменной площадке. Вокруг не было ни тумана, ни молочного месива, ни ползущего обоза, ни силуэтов васа и мити впереди. До него не доносилось ни сопение Катиме за правым плечом, ни скрипа тележных осей позади. Звуков не было вовсе, но теплый летний ветер гладил щеку. Кай проморгался и разглядел. Он стоял почти в центре правильного круга, расчерченного линиями и кругами, точно так, как это делали ловчие пустоты которые пытались до него добраться три года назад. Только теперь эти линии были вычерчены в камне. Они соединялись тонкими желобами в центре площадки, образовывая углубление, в котором мог бы поместиться человек среднего роста. Но начинались не от двенадцати кругов, а спускаясь с двенадцати стоявших в этих кругах каменных престолов. Все они были заняты. Кай медленно поднял глаза. Напротив него сидела его мать. Он понял это мгновенно, едва разглядел изгиб бровей, точенную линию прямого носа, чуть полноватые губы, пристальный холодный взгляд. В одном лице слились сразу несколько образов, или само лицо было их будущим источником. Сначала он разглядел черты внимательной и чуть отстраненной от имен, родной матери, которую он помнил еще малышом. А Тимен, которая никогда не баловала, никогда не прижимала к себе своего сына, маленького Кира Харти, но всегда была рядом. И когда он учился ходить и бегать по коридорам дома у и улочкам Харкиса. И когда он впервые взял в руки маленький меч, и когда впервые сел на лошадь. До тех самых пор, пока ей не пришлось принять смерть, защищая собственного ребенка. В ней, в его настоящей матери, Воскрепительно прекрасной женщине была нежность и слабость Аси, жены предпоследнего Иши, и, наверное, черты сотен других женщин, в которых пришлось или придется воплощаться ей. Но теперь она была сама собой. Ее волосы спускались на плечи тяжелой волной. Ее кожа была бела. Ее одежда была голубого цвета с пурпурными оторочками в цвет щита клана крови из за ее спиной стоял или клубился черно багровый тенью Сиун. Она смотрела сквозь Кае и не видела его. «Мама!» – прошептал он чуть слышно, и тут же поправился. «Эшар!» Правее ее сидел старик. Лицо его покрывало морщины, но каждая из них только подчеркивала силу и власть незнакомца. Глаза были спокойны, как будто пусты, но в самой их глубине светилась бездна то ли мудрости, то ли коварства. Блестящую лысину старика обрамляли седые волосы, которые вместе с усами и бородой ложились серебряными кольцами на черную, переливающуюся волнами бархата одежду. За спиной к старика клубился какой-то ужасный в цвет его волос зверь. Он был зубаст, подобно волку, но развивающая грива не оставляло сомнений. Лошадь. «Асва», — понял Кай. Клан лошади, гиена. Следующей сидела женщина, которую Кай помнил под именем Фош. Только то, что он сумел однажды разглядеть через пелену старости, теперь сияло нежностью и красотой. От одного созерцания удивительного лица заходилось дыхание. Идеальным чарующим в ней было всё И тонкая фигура, укутанная темно-синим платьем, и темные с медным оттенком волосы, обравляющие правильный овал лица. И раскосые глаза, и тонкий нос, и высокий лоб, и губы. Одно чуть выбивалось из этого великолепия – глаза. В них, сквозь осознание собственной красоты, плескалась смертная скука. За спиной красавицы искрился льдинками водяной поток. платье на ее животе удерживал ремень с пряжкой в виде двух серебряных кистей. «Кесар», – выговорил Кай. Рядом с красавицей сидел Пата. Патар. Кай узнал его мгновенно. Он был почти таким же, как и в миг своей недавней смерти. Усики и бородка торчали стрелками. Седые, почти белые волосы тщательно приглажены. Глаза прищурены, да так, что ни цвета их, ни выражения рассмотреть было нельзя. На губах застыла ухмылка, способная оказаться как и доброй улыбкой, так и злой усмешкой. Одежда потары сияла всеми оттенками голубого. За его спиной колыхались и блестели серебром крылья Сиуна. Круг продолжала кикла. Ошибиться было невозможно. Над ее головой, поблескивая искрами росы, шевелила листьями, то и дело расплывалось зеленым маревом причудливое дерево. Вместо ковра или шкуры престол устилала мягкая зеленая трава. Ветви плюща облетали его спинку и основание. Одежда киклы тоже переливалась всеми оттенками зелени. Вот только лицом она почти ничем не напоминала Уппи, которую Кай встретил в Кете. Перед Каем сидела обычная черноволосая и черноглазая девчонка, младше его лет на пять. Судя по взгляду которой, не ждущая ни от компании, ни от неба над головой ничего хорошего. И желающая только одного. Как можно скорее расстаться со всеми, и скрыться в какой-нибудь чаще. Следующим был Агнес. Кай, который не видел его никогда, сразу же стеснул кулаки, лишь только узрел ослепительную улыбку на широком веснушечном лице, копну ярко рыжих волос и глаза, брызжущие отчаянным весельем, от которого холод леденит кожу и внутренности. Он был одет в красное, и за его спиной колыхалось пламя, отчего казалось, что Агнес горит и сам, И, судя по всему, горит с удовольствием. Горит, не сгорая. Соседка Агнеса источала презрение ко всем, кто образовывал круг, ко всему миру и даже к Каю, которого она не видела. Она не была красавицей. Казалось, что создатель собирался слепить красавицу, но остановился в середине работы. Лоб ее был слишком выпуклым, скулы слишком велики, хотя подбородок и нос удались вполне. Хотя губы могли быть и не такими тонкими. Судя по всему, обладательница столь заурядной внешности и сама не придавала ей слишком уж большого значения. Ее соломенно-желтые волосы были коротко по-мальчишески пострижены. Из-под желтоватого руна, прикрывающего плечи, виднелись обычные шерстяные порты и сапоги из свиной кожи. Зато у ее ног лежал гепард, а за спиной маячил желтоватый столб с завитками белых рогов. «Сурна!» – кивнул Кай. Кай слегка переступил и уставился на следующего человека. Разглядеть его оказалось непросто. Мало того, что темная фигура за его спиной окутывала незнакомца языками мглы, обдавая холодом и рассыпая иглы иния вокруг его престола, сливаясь с черной одеждой, черные кудри почти закрывали его лицо. Да и выдающийся вперед лоб не позволял рассмотреть глаз на лице с тонкими чертами незнакомец сидел неподвижно и единственный сидел так как будто никого не было рядом неку решил кай неку из города ак почти развернувшись кай внезапно не сдержал улыбки рыжеволосая веснушчатая женщина с зеленым венком на голове одетая в желтое платье подсвеченная плывущим за ее спиной солнечным лучом растопырив пальцы смотрела на ползучих по ее ладоням бабочек кай поднял взгляд к ее лицу и стер улыбку. Глаза незнакомки были полны слез. «Хисса», — отметил он про себя и перевел взгляд на последнего в этом ряду. Следующим был худощавый скуластый мужчина в белой одежде. Он сидел, положив руки на каменные подлокотники. И за его спиной поднимался вихрем воздушный поток, сквозь который проглядывала каменная колонна. Низкий лоб, слегка крючковатый нос Искошенный назад подбородок делали незнакомца непривлекательным, но твердый взгляд в серых глаз не оставлял сомнений. Ему совершенно все равно, как он выглядит. От незнакомца исходило ощущение холода и ужаса. «Паркуй!» – догадался Кай. Очередным сидельцем престола был плотный старик с широкими плечами и чистым лбом. Он смотрел прямо на Кая. И даже как будто видел его. И в тот момент, когда холод пополз по спине охотника, когда вдруг разом напомнили о себе все старые шрамы и сломанное ребро, и вспоротая нога, рука, и пуще всего та самая рана, которую Кай сам причинил себе странным обрубкам меча, имени знакомца само всплыло в голове. «Хара», — подумал Кай, и поспешил перевести взгляд на последнего в круге. «Им был отец». Кай узнал его в высоком худом человеке только по цвету глаз, которые блестели ярко-зеленым из-под полуприкрытых век. Сакова, единственный из всех, смотрел не вперед, не закрывал глаза, а уставился вниз на уходящий из-под его престола желоб в камне. Белая с золотой оторочкой одежды его не казалась роскошной, и Сеун за его спиной, мутный клок тумана, был едва различим. Ничем он не напоминал знакомого Каю Хараву Хаштая, и все-таки это был он. Тот же самый, как знакомая мелодия, внезапно исполненная не на пастушьем рожке, а на трубе Хеландской гвардии. Кай снова посмотрел на Хару. Тот вдруг скривил тонкие губы в усмешке и едва заметно помотал головой. И стоявший за его спиной полуразложившийся мертвец тоже едва заметно помотал головой. А потом Хара отвернул полу бордового камзола и взялся за рукоять. Того самого меча, который теперь висел же на поясе Кая. Обрубка. Только у Хара это был не обрубок. Кай не мог рассмотреть, что было внутри рукояти. Но сам клинок напоминал застывший язык пламени, словно был выточен из заледеневшей крови. Хара снова покачал головой, снова посмотрел, как показалось Каю, прямо на него и провел этим самым лезвием по собственной ладони. Капли крови упали в каменный жалоб и тонкой струйки побежали к центру рисунка. И такие же струйки побежали от каждого сидящего. Двенадцать алых лучей. Кай еще успел рассмотреть легкую, едва различимую усмешку на губах матери, и вдруг увидел еще одного человека. Он прошел, не макая вплотную, неощутимо мазнул по лицу охотника каким-то тряпьем и остановился в центре круга. На нем была ветхая, распадающаяся на пряди одежда, из-под которой торчали босые, но странно чистые ноги. И его огромная шляпа тоже была ветхой, но широкой. Она скрывала и лицо незнакомца, и длинные волосы, и лишь только странный черный блеск в ее расширтавшемся плетении подсказывал, что глаза у незнакомца все-таки есть. Но все это Кай рассмотрел в секунду и уже смотрел на другое. В руках незнакомец держал девочку лет десяти. Девочку, которую Кай уже где-то видел. Точно видел. И эти светлые локоны, и белесые ресницы, и брови, и тонкие бледные губы, и даже легкое платье, по виду которого никак нельзя было понять. Оно обветшало до прозрачности. Или лишилась плотности ткани от времени? «Ишхамай!» — узнал Кай. Птичка, колокольчик, поющее дитя, загадка тыкана, страшная загадка, вестница ужаса и пагубы. Она спала. Он поднял глаза на босика и тут же прошептал и его имя. Севат. Ночной бродяга, призрак, гуляка. И тоже вестник ужаса и пагубы. Сердце как будто остановилось. Кай посмотрел на свои руки и очень сильно захотел, чтобы они вновь оказались прихваченными шнуром на устцах полученного у Истарка коня. Алые струйки добежали до углубления в камне и соединились в его центре. Севат наступил на кровь и, беззвучно шлепая мокрыми ногами, оставляя алые отпечатки, опустил в углубление в камне девочку. Ее рука откинулась в сторону Веки дрогнули, она шевельнула головой, устраиваясь удобнее, но не открыла глаз. Сиват осторожно провел ладонью по ее щекам, повторил пальцем линию носа, поднялся, выпрямился и закружился в беззвучном танце. Кай отшатнулся в сторону, едва не наступил на хвост гепарду, лежавшему у ног Сурны, и в секунду окинул взглядом горизонт. Сначала увидел кольцо высоких, сияющих вечными снегами вершин, затем миссивы гор пониже, затем холмы, покрытые лесом, поля, дороги, сверкающий белым камнем город, снующих по его улицам людей, и небо, синее, ослепительно синее, глубокое небо. Такое глубокое, что казалось, опрокинь в секунду весь этот мир, и ты будешь в него падать в вечность, и никогда не долетишь до дна». Если только испечешься, сгоришь в лучах сияющего жгучего глаза горячего солнечного диска, замершего в зените. И тут Сиват выхватил нож. Кай разглядел его движение краем взгляда. Успел оценить блеск на черном зазубренном лезвии, поймал белую извилистую полосу на ребре каменного клинка. Завитки костяной гарды, шнур, повторяющий движение руки севата Медленно повторяющий. И сам Кай вдруг стал медленным, потому что он всетянулся и тянулся за рукоятью привычного ему черного меча, но не успевал, не успевал, не мог успеть. Сиват ударил девочку ножом в грудь. Сиват ударил ее ножом в грудь. Он взметнул нож над головой и, уже почти опустив его, вдруг начал кричать. Начал кричать в то самое мгновение, когда алые, зверкающие струйки крови в желобах, вдруг рассыпались в огненный бисер. Ишхамай вздрогнула, открыла глаза, рот, подалась вперед, словно хотела обхватить руку Сивата руками, ногами, всем телом, но тут же обмякла, забилась в судорогах, и кровь из ее груди хлынула под нее. Кай обернулся вокруг себя. «Лица двенадцати таяли» но он успел заметить слезы на лице Асвы, ненависть на лице матери, боль на лице отца и ужас на всех прочих лицах, на всех, кроме лица Хары. хара смеялся. И стало темно. Небо помрачнело, покраснело, нависло над головой, помутнело, размазалось неясным пятном солнца. Опустили все двенадцать престолов, Только глинки темными пятнами обозначились на их спинках. Исчезла, утонула в луже крови Ишхамай. Почти уже растворившийся, рассеявшийся в накатившей мгле сиват шагнул к уже пустому престолу Хары и нарисовал окровавленным ножом крест там, где должна была быть голова старика. А затем размахнулся и метнул нож с такой силой, то тот обратился сверкающей горящей искрой и огненной стрелой, взмыл в близкое небо, чтобы исчезнуть где-то за снежными посерявшими пиками. И только тогда, когда Кай сумел дотянуться до рукояти своего черного меча, но он уже сам поднимался в небо, взлетал туда, куда собирался лететь бесконечно и куда теперь уже можно было только лететь, чтобы расшибиться о красноватую неберсную твердь. И уже поднявшись вверх на добрую сотню локтей, Разглядев улицы города, на которых стояли изумленные окаменевшие люди, Кай услышал то, что не слышал уже давно. Детский голосок, который, уподобляясь бубенцу, пел что-то легкое и невыразимо печальное. И тогда Кай закричал. И услышал прямо на духом голос Катиме. «Тихо, тихо, охотник! Все хорошо! Зачем тебе меч? Никаких мечей! Вот, выпей этого отвара! И спи! Не бойся, больше кошмаров не будет. Это хорошая травка.